Желающий прославиться, непомерно честолюбивый человек не может быть разведчиком. Жизнь в подполье сковывает, свазывает таланты, не дает развернуться, выделиться, лишает широкого круга знакомств, оставляет только те, которые необходимы для дела, препятствует общественному признанию. Все мы помним слова Дзержинского, и не только общеизвестные, которые и вы, к примеру, можете повторить, но знаем всю цитату до конца. «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Тот, кто стал черствым, не годится больше для работы в чк Чекист должен быть чище и честнее любого. Он должен быть, как кристалл, прозрачным». Вот уж воистину, разведка — это работа для невидимок в широком смысле слова. Невидим для славы, широкой известности, для всеобщего почитания. За исключением, пожалуй, таких героев нации, как Зорге и Абель или Мата Хари. А нас узнают, к сожалению, когда нас разоблачают и судят. Так уж лучше бы не узнавали совсем. Понимаете ли... Профессионализм и любительство как день и ночь. Я, например, был шахматистом-любителем. Им и остался, и даже не догадывался когда-то, что профессия разведчика – мое истинное призвание. Впрочем, как говорят англичане, качество пудинга определяется после того, как его съешь. Однажды еду на машине, взятой в аренду, из Норвегии в Швецию через Тронгейм. Границы нет, что хорошо, потому что мне нужно было избежать таможенного контроля. В ту пору многие страны уже перешли на правостороннее движение. И вот я еду, естественно, не замечаю маленького пограничного столба. Вокруг тундра, комары, полярный день, висят над головой сразу два солнца. Вдруг мне навстречу, по моей стороне, летит машина. В Швеции и в Норвегии, как потом оказалось, разные движения. Ну, конечно, поцеловались. Я ему ничего, а он мне сбил крыло и пропорол баллон. Полиция, повторяю, мне была ни к чему, и я отпустил его с Богом. Сунулся, запасной баллон спущен, а насоса в этой наспех арендованной машине почему-то нет. Сижу, жду, курю. Как на грех ни одного авто. А я в рубашке, но не родился, в смысле счастливый, а действительно, в одной рубашке, в смысле несчастный, мошка лезет. Посмотрел по карте. До ближайшего населенного пункта километров двадцать. Пошел пешком. А что делать? Завернулся от мошки в какую-то тряпку и в таком импозантном виде топаю в надежде, что повезет. И точно. Через пять километров палатка на обочине, при ней машина, датчане, путешественники. Дали мне добрые люди насос, чтобы накачать запаску, но подвести пять километров назад отказались, пожалели бензин. А насос, между прочим, доверили. Другой бы на моем месте дунул с их насосом обратно в Норвегию, хотя, конечно, он не из золота, Поплелся я своим ходом, сменил колесо, вернулся, они дождались, отдал насос и поблагодарил за бескорыстную помощь. Судьба. Жил-был молодой человек, назову его Федором. Меня друзья в детстве иногда Костей звали, его вполне могли называть Федей. И вдруг война. Прибавив в себе год, Федя идет добровольцем, воюет, и так как у него на немецкий язык талант, его слегка учат кое-чему, и зимой 1943 года забрасывают в лагерь немецких военнопленных под Тулу, как немцы. С легендой, родители, мол, погибли в Кёльне во время налета союзников, Этих родителей наша разведка действительно имела. Их единственный сын Франц пропал на Восточном фронте. Федя этим Францем и стал со всеми его документами, биографией и даже невестой, оставшейся в Кёльне. Потом лагерь из-под Тулы нарочно переводят поближе к переднему краю. В Белоруссию. Мы наступаем, уже 1944 год. тут федя францу с двумя пленными один из которых офицер обвервец делают побег с трудом опережая наши наступающие части троица успевает добежать до германии раньше нас там федя связывается с верными людьми из антифашистского подполья с помощью которых получает новые и совсем уже настоящие документы на имя франца выправленные не в штабе армии старшиной золотые руки по имени Гавриил Фомич, умеющим классно переклеивать фотографии, а в родной канцелярии города Кёльна. И вот он чистый немец. К тому же заслуженный, бежавший из русского плена вместе с офицером-обверовцем, третий беглец случайно гибнет в Восточной Пруссии прямо на пороге собственного дома. Но в Кёльн Феде никак нельзя. Невеста. А времени, чтобы Францу измениться до неузнаваемости, проходит еще маловато, хотя и ростом, и мастью, и возрастом Федя был почти Францем. Но почти это еще не все. Подумать только, случись рокировка в другую сторону, кто знает. Немец Франц мог стать нашим Федором. И тогда он бы боялся ехать в Москву, где были у него родственники, и, положим, невест. Ну, ладно. Потом Феде приходится немного повоевать против нас, защищая Берлин, получить за заслуги штурмбаннфюрера, звание, равное нашему майору, и железный крест. Впрочем, за те же, по сути, заслуги Федя и у нашего руководства получает награду и повышение в должности. Молодец. В последний день войны, выполняя важное задание нашей армейской разведки, он едва не погиб. Домой в Кёльн ему по-прежнему нельзя, а домой в Москву тоже рановато. А как родные его мама и папа, спросите меня? Пожалуйста. Страшно вымолвить, но им невозможно было пока сказать, что их сын жив, а уж чем и где занимается и подавно. Вот наша жизнь. Вам не кажется странным, что я в таких подробностях знаю чужую судьбу? Не удивляйтесь. Это, как и разная манера речи, под интеллигента, под простака, под характерного героя, тоже элемент нашей профессии. Чужие диалекты и биографии мы порой знаем лучше собственных. Взгляд. В Англии много способов стимулировать оптового покупателя. Ну, например... Я люблю оливковое масло. Бутылка стоит шиллинг. Две бутылки — уже полтора. У нас бы в Союзе так с ценами на водку. Пили бы не на троих, а всем классом. Качество. Разведчик должен быть элементарно сообразительным. В 1919 году была выработана памятка сотрудникам ЧК. Я кое-что из нее процитирую. быть всегда корректным, скромным, находчивым. Прежде чем говорить, нужно подумать. Быть выдержанным, уметь быстро ориентироваться, принимать мудрые решения и меры. Так вот, помню, в детстве меня хотели отдать в школу для особо одаренных детей. Привели к директору, он стал проверять, тестируя, что лежит на столе. Я, как и было предложено, Поглядел ровно три секунды, потом отвернулся и добросовестно перечислил. Журнал, чернильница, очки, лейка, пластырь, настольная лампа, еще что-то. Директор меня спрашивает, а шапка лежит? Мне нужно было время для соображения, и я уточнил. Вы спрашиваете про головной убор или что? Он, наверное, улыбнулся. «Да, именно так. Шапка или кепка?» Я уверенно отвечаю. «Кепка!» И меня приняли как вундеркинда. Я же был просто сообразителен. Если директор спрашивает про головной убор, которого я за три секунды на столе не заметил, то значит, он там лежит, а если лежит, то, разумеется, кепка, потому что на дворе осень, дело к сентябрю. Кто же осенью носит зимние шапки? Провал. В принципе, мысль о возможном провале была у меня без преувеличения всегда, но также всегда я думал, что пуля пролетит мимо и убьет другого. Когда же она все же попала в меня, я пережил очень странное ощущение прежде всего обрадовался тому, что буквально несколькими часами раньше, интуитивно почувствовав опасность, успел предупредить помощников, и все они законсервировавшись, Завинтили за собой крышки. Взгляд. Поразительная особенность Англии. Когда очень хочется выпить, пивные закрытым Начинают они в 10 утра, но вы уже на работе. Заканчивают в 3 дня, вы еще на работе. И все. Это в будни. уик энд дело другое. Ну, короче говоря, Если уж пить, то в клубах, которые всегда открыты. Вступить в клуб значит внести вступительный взнос, и через сутки вы член. Расписавшись в клубной книге, можете привести с собой гостя. Для своих в клубе есть все, от стриптиза до... укружка пива, банка, вообще стоит 11 пенсов, шиллинг, а в клубе в три раза дороже. Потому что хоть поздно вечером, хоть рано утром, всегда есть девицы, подаваемые с пивом и исполняющие стриптиз с лепестком, который считается чопорными и нравственными англичанами законным, то есть допустимым. При этом в клубном зале половина женщины. Они-то что находят в стриптизах? Впрочем, англичане так воспитаны, что... Души нараспашку, как у русских, нет ни у кого. Застегнуты на все пуговицы и необычайно выдержаны. Я не исключаю, что в клубе они ищут выход своим эмоциям. Во Франции, например, это дело, мне кажется, не любят. Зато там есть лидо, фешенебельный ресторан, где места у бара стоят дешевле, чем в первом ряду. откуда можно рукой дотянуться до танцующей полуголой красотки. Представление идет часа полтора. В конце, под занавес, Рита коделяк которая и не танцует, и не поет, а просто показывает свою фигуру. Ее называют еще Красной Мельницей, потому что коронный номер коделяк выступление между столиками.